Глава 27. Майкл Корлеоне прилетел поздно вечером. Его, как и было велено, в аэропорту не встречали. Сопровождали его всего два человека – Том Хейген и новый телохранитель по имени Альберт Нерри. В отеле Майклу и тем, кто прибыл с ним, отвели апартаменты для самых почетных гостей. В приемной уже дожидались люди, с которыми Майклу нужно было встретиться. Фредди Корлеоне тепло заключил брата в объятия. Фредди за это время раздался, в лице его появилось благодушие. Он глядел щеголем, мудрячком. Совсем другой человек. Ничего общего с тем, безучастным ко всему на свете, которого четыре года назад вывезли из Нью-Йорка. Слегка отстранясь, он любовно оглядел Майкл. «Хорошо выглядишь». От повреждений следа не осталось. Как Кей? Когда ж нас выберется навестить?» Майкл улыбнулся. «И ты неплохо выглядишь. Прямо преобразился. Кей бы приехала, но она снова ждет ребенка. Да и малыша нельзя оставить. И потом, Фредди, я же к вам по делу. Мне завтра вечером лететь назад. В крайнем случае, послезавтра утром. «Ну, первонаперво ты закусишь. Шеф-повар в отеле знаменитый. Готовит пальчики оближешь. Иди, прими душ, переоденься, а я пока велю, чтобы здесь накрыли. К тебе тут уже выстроилась очередь. Все, кто тебе нужен. Ждут, когда будешь готов. Их только кликнуть». Майкл приветливо сказал. «Мау Грина, давай прибережем напоследок. Ладно? Позови Джонни Фонтейна и Нина поужинать с нами. И Люси с этим ее. Кавалером, врачом. Заодно и потолкуем». За стол в апартаментах сели уже за полночь. На протяжении всего ужина центром общего внимания был Майк. Бросалось в глаза его сходство с Доном. В повадке, в манере говорить. Хеггин по обыкновению держался в тени. Нового телохранителя, Альберта Нерри, никто не знал. Он тоже вел себя очень скромно, незаметно. Сказал, что не хочет есть, и, сев в кресло у дверей, погрузился в чтение местной газеты. Официанта вскоре отпустили, и Майкл обратился к Джонни Фонтейн. «Ты, говорят, опять запел? И лучше прежнего?» «Поклонники, говорят, осаждают опять. Поздравляю». «Спасибо». Джонни старался угадать, зачем Майкл его вызвал. «Какую услугу от него потребует Майкл продолжал, обращаясь теперь уже ко всем. «Семейство Корлеоны предполагает обосноваться на новом месте»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 В этом отеле и казино солидная доля участия принадлежит нашим друзьям. Отсюда и будем отталкиваться. Мау продаст нам свою долю, и тогда дело целиком перейдет к друзьям семейства. Полное лицо Фредди Корлеоне приняло озабоченное выражение. «Майк, а ты уверен?» «Мау ничего про это не говорил. Он не надышится на отель?» Не думаю, откровенно говоря, чтобы он согласился. Майкл произнес бесстрастно. Я сделаю ему предложение, которое он не сможет отклонить. От этих слов, сказанных обыденным тоном, сидящим за столом сделалась зябка. Может быть, от того, что это было излюбленное выражение крестного отца. Майкл опять обратился к Джонни Фонтейну. Дон рассчитывает, что ты поможешь нам на первых порах. Нам объяснили, что нет лучших средств привлечь клиентов, чем эстрады. Мы надеемся заключить с тобой контракт, чтобы раз пять в году ты приезжал сюда на неделю давать концерты. Надеемся, что твои друзья из мира кино нам тоже не откажут в этом. Ты много сделал для них. Теперь за ними черед». «Уж будь покоен», — сказал джонни «Для крестного я сделаю все на свете. Это тебе известно, Майк». А в его голос закралось сомнение. Но, понимаешь, на полосе строят под боком еще десяток отелей и казино. Пока вы соберетесь, другие захватят рынок. При такой конкуренции вы можете опоздать. Том Хейген первый раз подал голос. Строительство трех из этих отелей финансирует друзья семьи корлеон Джонни понял с полуслова. Это означало, что три гостиницы вместе с их игорным бизнесом принадлежат семейству. «Будет что раздавать своим приближенным от такого пирога». «Хорошо», — сказал он. «Я начну действовать». Майкл посмотрел на Люси и Джула Сегала. «Я перед вами в долгу», — сказал он Джулу. «Мне передали, что вы мечтаете снова резать честный народ, а больницы вас к операционному столу не подпускают из-за той злополучной истории с абортами. Хотелось бы услышать от вас лично». «Как? Мечтаете?» Джул усмехнулся. «Наверное. Но вы плохо знаете порядки в медицине. Как бы вы ни были все сильные, на область медицины это не распространяется. Боишься, что тут мне нельзя помочь?» Майкл рассеянно покивал головой. «Да-да, вы правы. Но, видите, мои хорошие знакомые, довольно известные в деловых кругах люди, намерены построить в Лас-Вегасе крупную больницу». «Город безудержно разрастается. Ему такая необходима. Может, если с умом к ним подойти, вас и допустят в операционную. Черт возьми, много ли классных хирургов заманишь в пустыню? Благодеяние окажем в больнице. Так что держитесь пока поблизости. Выслись, и я слышал, жениться задумали?» Джул пожал плечами. «Это когда у меня что-то прояснится с будущим?» «Так что, Майк...» «Не построишь больницу, доживать мне мой век старой девой», – мрачно сказала Люси. Все рассмеялись. Майкл снова покачал головой. Договорились. «А пока больницу не построили, вы будете руководить медицинской службой в четырех отелях. Набирайте штат. Люси, тебе я тоже хочу поручить что-нибудь более ответственное. Например, координировать работу всех сувенирных киосков, лотков, базаров, которые разместятся в пассажах. Или, скажем, девушек нанимать для работы в казино, чтобы, а если Джул на тебе не женится, ты бы осталась, по крайней мере, богатой старой девой.